Глава 5 Острова Ляхова. В Арктическом море есть три архипелага, известных под общим наименованием Новой Сибири, и заключающих в себе острова Делонга, Анжу и Ляхова. Последний архипелаг лежит ближе всех к Азиатскому берегу. Между 73-75 градусами северной широты и 135-140 градусами восточной долготы, занимая пространство в 47 тысяч квадратных верст. Крупнейший из этих островов – Котельный, Блинный, Малый и Беликова. Бесплодная почва, отсутствие деревьев, растительность самая элементарная, груды китовых и мамонтовых костей, ископаемые деревья – Вот характеристические приметы Новой Сибири. Острова Ляхова открыты в начале XVIII века. Наши путешественники попали на остров Котельный, самый крупный и самый южный из всех. На юго-западе открывалось обширное устье Лены, которым эта великая Сибирская река впадает в Арктическое море. Острова Ляхова крайний северный пункт на этой долготе. Далее этих островов, за невозможностью переплыть через море, покрытое вечным льдом, еще не открыто никакой земли. 15 градусов выше лежит уже Северный полюс. Итак, наши путешественники очутились на границе мира. Хотя и на меньшей широте, чем, например, Шпицберген или северные земли Америки. Хотя путешественники проплыли на льдине, Дальше к северу, чем предполагали, зато они ближе придвинулись к европейской России. Плавание на льдине не столько утомило их, сколько настращало всевозможными опасностями. Быть может, им в конце концов решительно не на что было бы пожаловаться, если бы они не наткнулись на туземцев островов Ляхова. Возвратят ли им свободу? Или в случае крайности – Будет ли им можно убежать? Это было сомнительно. Остров Котельный населен небольшим финским племенем, насчитывающим около 300 душ мужского и женского пола. Народец этот отличается отталкивающей наружностью и стоит на гораздо более низкой ступени культуры, чем даже чукчи и самоеды. Религия их – самое грубое идолопоклонство. Главное занятие жителей островов Лякова – ловля китов и тюленей. Последних здесь почти так же много, как в Беринговом проливе. Зима на Новой Сибири очень сурова. Туземцы укрываются от холода в пещерах, вырываемых в снегу. Эти пещеры нередко разделяются на комнаты, в которых поддерживается довольно высокая температура. Отапливаются эти жилища ископаемым деревом, похожим на каменный уголь и костями китов, доставляющими превосходное топливо. Дым выпускается через отверстие, проделанное в крыше. Пища туземцев состоит главным образом из оленины. Стада оленей многочисленны на этих островах. Кроме того, на зиму заготовляются обыкновенно большие запасы рыбы, так что жители никогда не страдают от голода. Острова Ляхово правил в то время вождь Чучук пользовавшись неограниченную властью над своими подчиненными. Нравы местных жителей чрезвычайно грубы, так что путешественники невольно вспомнили добродушных, гостеприимных эскимосов Аляски. Действительно, семейство Каскабель не могло попасть ни в какое положение хуже этого. Потерпев крушение на льду Берингового пролива, оно наткнулось на грубых, негостеприимных туземцев от которых нечего было ожидать добра. Господин Каскабель не мог скрыть своего разочарования, когда увидал себя окруженным толпой туземцев, кричавших, жестикулировавших и угрожавших чужестранцам, случайно попавшим в их руки. Туземцы, как оказалось, могли кое-как объясняться по-русски. Переводчиком за всех явился месье Серж. Он сейчас же описал дикарям свое положение и изъявил желание, чтобы они спасли прекрасную повозку. Выслушав месье Сержа, дикари долго толковали между собою и, наконец, окружив путешественников, потребовали, чтобы они шли за ними. Семью Каскабель и месье Сержа отвели в пещеру, вырутую в снегу, и у входа приставили караульных. Затем туземцы отправились к тому месту, где по указанию путешественников должна была находиться их фура. Путешественники были в страшной тревоге за свою участь. Прошло несколько часов. Вдруг на улице послышался шум, крики, чья-то брань и поверх всего отчаянный лай собак. Вслед за тем отверстие пещеры быстро отворилось. Вбежали Ваграм и Маренго, а за ними вошел Гвоздик. «Вот и я хозяин!» — вскричал он. «Впрочем, я и сам хорошенько не знаю, я ли это и где я нахожусь». «Могу тебе сказать, что ты находишься там же, где и мы», — отвечал господин Каскабель, подавая клоуну руку. «А что наша фура?» — с живостью спросила Корнелия. «Наша фура?» — отвечал Гвоздик. «Эти незнакомые мне джентльмены отыскали ее в снегу, впряглись в нее, как лошади, и привезли ее сюда, в деревню». «А что Жако?» «Жако приехал в фуре». «А Джон Булл?» «И Джон Бул? и джон Бул приехал В конце концов, это было все-таки утешительно. Если путешественников арестовали, то уж лучше, чтобы фура была при них, хотя она и подвергалась опасности быть разграбленной. Между тем путешественники проголодались, а туземцы, по-видимому, нисколько не заботились о том, чтобы их покормить. К счастью, предусмотрительный гвоздик набил себе карманы разными консервами, благодаря которым можно было заморить червячка. Закусив, чем Бог послал, путешественники завернулись в шубы и заснули, несмотря на копоть и чат, наполнявшие первобытное жилище, вырытое в снегу. На следующий день, 4 декабря, месье Сержа и его товарищи вывели из их помещения. Несмотря на то, что в снежной хижине было тепло, а на улице крайне холодно, путешественники рады были выйти на воздух и подышать им после ужасной духоты. Их привели к вождю Чучуку. Этот господин обладал неприятным и крайне хитрым лицом. Он жил в такой же снежной пещере, только гораздо обширнее и комфортабельнее тех логовищ, в которых жили его подчиненные. Форма пещеры была коническая, и издали своей пушистой снеговой белизной напоминала белого медведя. Чучуку было на вид лет 50. Его заплывшее жиром лицо с маленькими глазками имело хищное животное выражение, благодаря выдающимся клыкам, приподнимавшим его верхнюю губу. Он сидел на груди мехов и был одет в оленью шубу, тюленьи сапоги и меховую лохматую шапку. — У, какой противный! — пробормотал господин Каскабель. Подле него стояли двое или трое из старшин племени. А у дверей жилища толпились остальные туземцы-мужчины, одетые точно так же, как и их вождь, только гораздо неряшливее. Чучук, уже догадавшийся, к какой национальности принадлежит месье Серж, обратился к нему первому, довольно чисто произнося по-русски. «Кто ты?» «Я царский подданный, дворянин», — отвечал месье Серж, рассчитывая произвести некоторое впечатление этим титулом. «А никто? продолжал Чучук, указывая на остальных путешественников. «А они французы», — отвечал месье Серж. «Французы?» — переспросил вождь. По-видимому, он ни разу еще не слыхал об этом народе. «Ну да, французы! Настоящие французы из Франции!» — вскричал господин Каскабель. Но он сказал это на своем родном языке, которого, разумеется, никто из туземцев не понял. «А кто вот это?» — спросил Чучук, указывая на КАИТЭ. Он догадался, что она ни одного племени с прочими путешественниками. «Она индианка», — отвечал месье Серж. Тогда между вождем и месье Сержем завязался оживленный разговор, главную суть которого русский путешественник наскоро передавал своим товарищам. В результате этого разговора оказалось — что путешественники будут считаться пленниками и что их не отпустят с острова Котельного до тех пор, покуда они не заплатят за себя 3000 рублей выкупа. «А где бы мы их взяли?» — вскричал рассерженный Каскабель. «Скажите ему, месье Серж, что после этого он медведь!» Чучук сделал знак. Пленников увели из хижины вождя и позволили им свободно ходить по всей деревне, но с тем, чтобы за ее черту они не выходили. С первого же дня они убедились, что находятся под самым строгим присмотром. Месье Серж и его товарищи пошли к своей фуре. Вокруг нее толпились туземцы, восхищаясь гримассами Джон Буля. Они никогда не видали обезьян и думали, что Джон Буль тоже человек. «Они сами такие же обезьяны», — заметила Корнелия. «Да, пожалуй», — согласился было господин Каскабель, но сейчас же поправился. «Э, «Нет, это я неверно сказал. Они гораздо хуже обезьян. Гораздо хуже. Прости меня, Джон Буль, что я чуть было не поставил тебя на одну доску с этими негодяями». Джон Буль, услыхав голос хозяина, начал приуморительно кувыркаться. Но когда один из туземцев хотел до него дотронуться, Джон Буль очень больно укусил его за руку. «Браво, Джон Буль! Хорошенько их!» — вскричал Сандер. Впрочем, эта история могла бы кончиться для обезьяны очень плохо, если бы внимание туземцев не было отвлечено в другую сторону. Дело в том, что попугай Жако выпорхнул из отворенной клетки и начал прогуливаться на лапках. Туземцы Новой Сибири, разумеется, никогда не видали попугаев, и потому сейчас же вытаращили на него глаза. Когда же он открыл свой изогнутый клюв и принялся болтать, Удивлению и восторгу дикарей не было пределов. Говорящая птица о подобном феномене они даже и не слыхали никогда. Сезар Каскабель принялся подстрекать попугая. «Ну, Жако, развернись», — говорил он, — «покажи-ка им себя». Жако так и трещал, так и заливался. Наконец публика разошлась. Путешественники остались одни, А так как Чучук предоставил им прекрасную повозку, то они сочли за лучшее расположиться в ней, как делали обыкновенно. Очевидно, она не слишком понравилась новосибирцам, и они находили, что их снеговые жилища гораздо лучше. В прекрасной повозке все оказалось цело, за исключением нескольких мелких вещей и денег месье Сержа. Во всяком случае, путешественникам было приятнее жить в своей фуре, нежели в вонючем, смрадном логовище туземцев. Расхаживая по деревне, путешественники узнали, что в ней живут два матроса, выброшенные с корабля, потерпевшего крушение, и тоже задержанные в качестве пленников. Они приняли это к сведению и решили вступить впоследствии с этими матросами в сношение, рассчитывая уговориться с ними относительно бегства с острова если для того наступят благоприятные обстоятельства. Остаток дня употребили на приведение в порядок внутреннего убранства прекрасной повозки. Дела тут нашлось много и для Корнелии, и для Каиетес Наполеонной, и для Гвоздика. Решившись сыграть с господином Чучуком хорошую шутку, Сазар Каскабель пришел в свое обычное хорошее расположение духа. На следующий день он вместе с месье Сержем пошел отыскивать двух матросов, которые, как они оба предполагали, тоже пользовались относительной свободой. Действительно, матросы оказались не под арестом, и наши путешественники нашли их у дверей снеговой хижины, отведенной им на краю деревни. Туземцы видели встречу и нисколько не препятствовали ей. Матросы оказались русскими. Одному было 35 лет, другому — 40. Одежда на них была в лохмотьях, видно было, что они терпели и голод, и холод. Вообще вид их был самый жалкий. Впрочем, они оба были люди сильные и крепкие, и можно было надеяться, что помощь от них будет серьезная. Месье Серж заговорил с ними по-русски. Старшего звали Орловым, младшего — Кирилловым. Помявшись несколько, они рассказали свои приключения. Они служили матросами на китобойном судне из Архангельска. Корабль их замешкался в Беринговом проливе и был затерт льдом близ островов Ляхова. Весь экипаж погиб, за исключением Орлова и Кириллова. В лодке они добрелись кое-как до Новой Сибири и попали в плен к туземцам. «Давно ли это было?» — спросил месье Серж. «Два месяца тому назад». «Как же вас приняли туземцы?» «Да так же, как и вас», — отвечал Орлов. «Чучук сказал, что без выкупа нас не отпустит». «А где нам взять?» — заметил Кириллов. «Может быть, у вас найдутся деньги и за себя, и за нас?» — прибавил Орлов. «Ведь мы, кажется, с вами земляки». «У нас были деньги», — отвечал месье Серж, «но туземцы украли их из фуры, и теперь у нас не осталось буквально ничего». «Жалко», — заметил Орлов. Затем матросы порассказали путешественникам кое-что о своей жизни на острове. Жили они в тесной и смрадной снеговой яме. Причем пользовались некоторой свободой, хотя и состояли под присмотром. Одежда их вся износилась, Пищу они получали такую же, какой питаются туземцы, и постоянно голодали. Матросы выразили предположение, что надзор будет строже, когда наступит весна. Тогда будет очень легко убежать, стоит только захватить первую попавшуюся лодку, и готово. «Но ведь до весны еще пять месяцев», — заметил месье Серж, — «неужели нам придется ждать так долго?» «А у вас разве есть в виду какое-нибудь средство устроить побег зимой?» спросил старший матрос. «В настоящую минуту нет, но со временем мы надеемся что-нибудь придумать и предпринять. Должно быть, друзья мои, вы много потерпели. Мы будем очень рады, если нам удастся принести вам пользу». Матросы поблагодарили месье Сержа но без особенного увлечения. Вот если бы он доставил им пищи получше, они были бы ему очень благодарны, а то уж очень приходится голодать. На предложение месье Сержа поселиться в фуре они отвечали, что это неудобно, но все-таки обещали приходить иногда в гости. На этом месье Серж и господин Каскабель расстались с матросами. Прошло две недели, в течение которых пленники успели несколько примениться к своему новому положению. Каждый день их водили к вождю, и они всякий раз выслушивали от него вопрос. «Что же выкуп?» И неизменно отвечали, что у них нет денег. «Отдай лучше нам те деньги, которые ты у нас украл, старый плут!» ворчал господин Каскабель. «Вообще будущность путешественников была не из светлых». Чучук начал все чаще и чаще делать разные угрозы, и можно было опасаться, что не нынче, завтра он от угроз перейдет к делу. Тем не менее Сезар Каскабель продолжал надеяться, что в конце концов ему удастся придумать какую-нибудь штуку против новосибирского властителя. В этой надежде его поддерживала Корнелия. «Я уверена, — говорила она, — что ты непременно что-нибудь придумаешь». «Ты вполне уверена?» «Вполне. Разве не трогательно было видеть такое слепое доверие жены к изобретательности мужа? И это после того, как он изобрел чудовищный проект сухопутного возвращения в Европу». Впрочем, их всех ободрял месье Серж, не давая им впадать в уныние. Однако его попытки убедить Чучука отказаться от выкупа до сих пор не имели успеха. Да к тому же не было цели и настаивать на этом слишком горячо. Если бы даже Чучук и согласился отпустить путешественников, они все равно не могли бы уехать с острова среди зимы и вдобавок еще такой морозный. Термометр опускался до 40 градусов Цельсия и никогда не поднимался выше 30. Наступило 25 декабря. Корнелии хотелось хоть чем-нибудь ознаменовать Рождество. Поэтому она приготовила обед вкуснее и сытнее обыкновенного и, кроме того, испекла огромный пирог, возбудивший всеобщий восторг. К обеду были приглашены и русские матросы. Это был их первый визит в прекрасную повозку. Когда один из них заговорил, звуки его голоса поразили каиете. Она была убеждена, что уже слышала где-то этот самый голос, только никак не могла припомнить, где именно. Впрочем, ни Корнелия, ни Наполеона, ни Гвоздик не обратили особенного внимания на матросов, которые, видимо, чувствовали себя неловко в незнакомом обществе. Под конец обеда месье Серж по просьбе Орлова рассказал гостям приключения семьи Каскабель в Аляске. Он рассказал, как Каскабели подобрали его полумертвого от раны, нанесенной ему разбойниками карповской шайки. Затем он описал также их переезд через пролив, их плавание на льдине и закончил рассказ тем моментом, когда Жан и Кейете, унесенные на обломки льда, были найдены среди туземцев Новой Сибири. Если бы матросы сидели поближе к лампе, то можно было бы заметить, что они обменялись каким-то странным взглядом, когда зашла речь о покушении на убийство. Но этой подробности никто не заметил и после обеда Орлов и Кириллов, простившись с хозяевами, ушли из прекрасной повозки. Как только они вышли, один из них сказал, «Вот так встреча! Ведь это тот самый барин, которого мы настигли, было на границе, и которого эта проклятая индианка помешала нам прикончить. И взять его деньги!» Подсказал другой. «Этакая досада!» Теперь его тысячи достались дураку Чучуку. Таким образом предполагаемые матросы оказались теми самыми разбойниками из шайки Карпова, которые наводили ужас на всю Западную Америку. После нападения на месье Сержа, которого они в темноте не разглядели в лицо, они убежали в порт Кларенс, украли там лодку и пустились через Беринга в пролив. Течение подхватило их и выбросило на острова Ляхова, где они попались в плен туземцам. В таком положении месье Серж и его друзья дожили до 1 января 1868 года. Положение было и само по себе очень тяжелое, а присутствие Орлова и Кириллова ухудшало его еще больше. Кто мог поручиться, что злодеи не постараются извлечь для себя выгоду из неожиданной встречи? Впрочем, они по-прежнему жили тихо, смирно и уединенно хотя и решили в случае крайней нужды присоединиться к месье Сержу для совместной попытки вернуть себе свободу. Во всяком случае, было ясно, как день, что зимою все равно ничего нельзя будет предпринять. Морозы стояли убийственные. Термометр опускался иногда даже ниже 40 градусов по Цельсию. Даже в безветренные дни такой холод было трудно переносить. Карнелия и Наполеонна не решались носа показать на улицу. Да им, пожалуй, и не позволили бы. Не мудрено поэтому, что темные зимние дни казались им просто бесконечными. Кагите была привычна к холоду у себя на родине и не боялась выходить. Туземные женщины тоже проводили часть дня на воздухе, занимаясь своими обычными работами. Одевались они в оленьи тулупы, теплые шапки и тюленьи ботики поверх шерстяных чулок. Месье Серж, господин Каскабель, оба его сына и Гвоздик, плотно запахнувшись в свои шубы, обязательно делали ежедневный визит Чучуку. Матросы являлись тоже, причем их снабдили меховой одеждой. Вообще новосибирцы не боятся выходить на воздух во всякую погоду. Они охотятся на обширных снежных равнинах, утоляют жажду снегом, едят мясо зверей, убиваемых по дороге. Их легкие сани на китовых усах и ребрах становятся на полозья, которые перед отъездом поливаются водою, чтобы обледенели и хоть чекатились по снегу. В сани запрягают оленей, которые вообще приносят новосибирцам чрезвычайно много пользы. Что касается местных собак, то они очень похожи на волков, как видом своим, так и свирепостью нрава. Они на высоких лапах и отличаются густою шерстью черного, белого или желтого цвета. Когда новосибирцы ходят пешком, то надевают на ноги длинные лыжи или ски, при помощи которых быстро переносятся через большие расстояния. В деле фабрикации оружия туземцы островов Ляхова значительно уступают американским эскимосам. Весь их арсенал состоит из лука и стрел. Для рыбной ловли они употребляют гарпуны, с которыми нападают на китов, и большие невода, которыми ловят тюленей. В битвах с моржами они употребляют копья и ножи. Эти битвы довольно опасны, потому что моржи защищаются отчаянно и свирепо. Но самый страшный зверь для новосибирцев – это бесспорно белый медведь которого нередко голод и холод загоняют в новосибирские деревушки. При столкновениях с медведем туземцы, надо отдать им справедливость, обнаруживают большую храбрость. Они никогда не бегут от зверя, как ни ужасна его голодная свирепость. С ножом в руке смело бросаются они на него, и в большинстве случаев победа остается за ними.